— Держи левее, добрый молодец, здесь направо трясина. Как запропастишь коня, так один его не вытащишь. Всадник оглянулся. Тот же неотвязный прохожий шел от него в двух шагах, пробираясь сквозь частый кустарник. — Да что ж ты пристал в самом деле, — сказал он с досадою. — Я уж сказал тебе, что мне, товарища, не надобно. — Не гневайся, молодец, — отвечал спокойно прохожий. Не моя вина, если нам пришлось обоим в одно время тебе ехать, а мне идти по этой дороге. Хоть ты и сказал, что пеший конному не товарищ, да здесь и ваша милость не раскачается. Вместо ответа всадник тронул снова своего коня и поскакал вперед. «Эй, тише, добрый молодец, тише!» — закричал ему прохожий. «Смотри, как раз шею сломишь». «Берегись, берегись, колода!» Борзый конь юноши взвился на дыбы и как птица перелетел через толстую колоду, которая лежала поперек тропинки. «Ай да, конь! Добрая лошадь!» продолжал кричать прохожий. «Но недаром же его прозвали Соколом!» «Почему ты его знаешь?» спросил с удивлением юноша, осадив своего коня. «Почему?» Повторил прохожий, подходя к всаднику. «А на что тебе? Много будешь знать, скоро состаришься». «Да ты никак издеваешься надо мной!» Вскричал юноша. «И что ты, молодец? Ведь я не полоумный какой! Ну, крожили мне издеваться над тобою! Вот ты, господин честной, Так это дело другое! Назвал себя круглым сиротою, А я с дуру-то поверил! Ну, похож ли ты на сироту?» Где взять безродному горемыке такого лихого коня, Такую богатую конскую сбрую? Воля твоей милости, А ты изволишь потешаться над моею простотою. Правда, если ты и сирота, Да только служишь при великом князе отроком или гриднею, И зовут тебя Всеславом. Так, это м о ё имя, но почему ты знаешь? То ли я еще знаю... Продолжал прохожий, «Поразговорись-ка со мною. Я, хоть и в смуром зипуне, а, может, статься знаю то, за что б ты отдал охотно все свои иштофные и п о р ч е в ы е кафтаны. Не пожалел бы коня богатырского, расстался бы даже с заветным мечом своим». «Как?» — вскричал Всеслав. «Так ты ее знаешь? О, говори, говори! Кто она? Где живет? Как зовут ее?» Прохожий хотел что-то сказать, но вдруг торопливо оглянулся назад, вздрогнул, бросился в сторону и исчез среди частого леса. — Ага, попался смиренник! — загремел в близком расстоянии веселый голос, и молодой человек приятной наружности выехал из-за кустов. — Так-то ты объезжаешь своего сокола! — продолжал он, подскакав к Всеславу. — С кем это ты здесь разговаривал? «Я и сам не знаю», — отвечал Всеслав, поглядывая с беспокойством вокруг себя. «Какой-то прохожий. Но куда он девался?» «Прохожий? Полно, брат, прикидываться. Разве прохожая какая-нибудь?» «Он у ш ё л «Ах, стемит! Ты, может быть, помешал мне узнать, кто она?» «Она?» «Да, мой друг, она, о которой тоскует душа моя». которую я не знаю и знал прежде, чем увидал в первый раз. Что что? Всеслав, если ты желаешь, чтобы я понимал твои речи, так говори по-людски. Да, стимит, я расскажу тебе все. Не знаю, поймешь ли ты меня, продолжал Всеслав, слезая с коня и привязывая его к дереву. Я и сам не понимаю, что происходит в душе моей, она рвется, грустит, В ней в с ё как ночь осенняя, и темно, и мрачно. Иногда, как будто бы во сне, я вижу вдали что-то прекрасное, как светлая заря, Спокойное, как чистые беспредельные небеса. Как будто бы отгадываю какое-то блаженство, Непохожее на здешние наши радости, И вдруг все покрывается снова тучами, Опять вокруг меня и мрак, и безвестность, и тоска. Душа моя ждет чего-то и не дождется. Ах, стемит, как тяжело у меня на сердце. Как неясно здесь. Прибавил он, приложив руку к голове своей. Однажды только. Но я расскажу тебе сначала. Сядем.